Глава 9 Весь день я отлеживалась, откармливалась и принимала гостей. За время моих скитаний новостей набралось прилично. Самой яркой для меня оказалась та, что Кир с Джокером чуть не побили друг друга. Как и ожидалось, принц не пришел в восторг ни от нашей авантюры, ни от результатов работы Джокера. Последний, естественно, тоже за словом в карман не полез. А если добавить к этому связанное с моим исчезновением нервное напряжение, которое необходимо было куда-то выплеснуть, то мои резвые друзья не нашли ничего лучше, чем ввязаться в драку. Впрочем, их быстро растащила охрана, а пару синяков сразу ликвидировали целители. Как ни странно, остыв после этой вспышки, принц все-таки расширил полномочия Джокера, разрешив ему не только вести расследование, но и организовать охрану. Тот не упустил случая и развернулся как мог. Во-первых, каждой конкурсантке приставили двух охранников, которым предписывалось приглядывать не только за подопечной, но и друг за другом. Во-вторых, всем и девушкам, и персоналу выдали личные амулеты. Поскольку не гарантировалось, что амулет спасет от ментального влияния подобного рода, то принцип их работы сделали несколько другим. Они отслеживали вмешательство в психику человека на уровне ауры, не препятствуя внешнему воздействию. Обнаружив, что человек загипнотизирован, амулет активировал заложенное в него заклинание, а именно паралича и левитации, как владельца амулета, так и ближайших к нему предметов. Таким образом человек не мог двигаться и, следовательно, причинить вред себе или кому-то еще. И в то же время исключалось случайное падение. В первый же день одна из девушек, Крас, находившаяся в то время на третьей строке рейтинга, и пара охранников попали под действие амулетов, после чего попытки ментального воздействия прекратились. В-третьих, ужесточили правила поведения. Будущим невестам настойчиво рекомендовали в целях безопасности не покидать конкурсную территорию. Уйти можно было, лишь получив специальное разрешение и по действительно важному вопросу. И обязательно с охраной. Входящих же проверяли более чем тщательно. И, наконец, теперь шагу нельзя было ступить, не нарвавшись на одну из магических охранок. С помощью Лэнси их наставили по всей территории. Сигнальные, защитные, оборонительные. В людных местах появились следящие глазки. В пролетах лестниц и вокруг стен здания плотными гамаками висели невидимые глазу магические сети. Хоть Кир и ворчал, что из обители прекрасных юных дев получается солдатская казарма, за прошедшие дни никто не пострадал. И, конечно, все это время искали меня. Кир рассказал, что на Джокера больно было смотреть. Да не только на него. Тали винила себя за придуманный план, Джокер за то, что не доглядел, принц что вообще позволил мне ввязаться в расследование. Причиной столь повышенного беспокойства явилось то, что Джокер успел на меня повесить магический маячок. И когда тот резко пропал, с огромной долей вероятности это должно было означать, что меня уже нет в живых. Надежду давали показания нашего несостоявшегося убийцы, которого Джокер тоже в свое время не смог магически засечь. Преступник все твердил о каком-то камне. Соответственно, оставался шанс, что я подобрала камень, а тот непонятным образом отсек от меня маячок. Джокер не находил себе места. Почти не спал, отправил поисковые группы куда только мог, хотя, учитывая, что меня забрали порталом, не стоило от поисков многого ожидать. Мало ли где я могла очутиться. На второй день, вернувшись к себе, он обнаружил, сидящую в кресле Берту, которая сообщила, что если ее девочку не найдут, она сама кое-кому задницу надерет. А потом на третьи сутки поисков, среди ночи Джокер очередной раз подорвался, утверждая, что я его звала. Кируш решил, а не свихнулся ли его следователь, но группу людей все же дал. Ленси открыл им портал, и уже через час меня принесли. Следующие два дня я пролежала в горячке. Меня осмотрели и ощупали лучшие целители, но состояние никак не стабилизировалось. Джокер ночевал прямо в кресле, боясь отойти даже на минуту. На второй день вечером ко мне прорвалась тали. Похоже, именно она и сотворила чудо. На утро после ее визита я проснулась почти здоровой. Камень, что я притащила, как оказалось, действительно может блокировать магию. Из первых экспериментов стало ясно, что вокруг Магрита так успели его окрестить. Существует поле наподобие магнитного. Расположено оно двумя объемными восьмерками, перпендикулярными друг другу, вокруг которых на расстоянии проходит еще один общий контурный слой диаметром около метра. Неравномерность Магритного поля и позволила наемнику оставаться незамеченным. С одной стороны амулет невидимости находился в мертвой зоне, не поддаваясь влиянию камня, а с другой это же поле отсекало все магические поисковые импульсы, не давая возможности засечь магический предмет. А когда камень падал из рук, амулет прошел сквозь поле, потеряв при этом свои магические свойства. Правда пока оставалось неясным, как изначально сумели пронести его сквозь замкнутый контур. Не исключено, что два или три магрита могут влиять друг на друга еще более искажая поле, или еще что. Но то уже забота ученых, разбираться с загадками. Принцип работы очков тоже пока остался неясен. Джокер на это лишь презрительно фыркнул. Мол, если им надо очки, чтобы порталы видеть, дали бы запрос в Исталию. Маги давно бы что-нибудь придумали. Теперь, по словам Кира, лучшие умы Адалии не могли дождаться, когда, наконец, выкурят бандитов из лабиринта чтобы начать новые исследования. И магов из Исталии наверняка привлекут. И Сорби! Я запоздала, прикусила язык. Уж больно заинтересованно прозвучало. Кир вздохнул. Куда же от него денешься? Этот и без приглашения припрется. Да еще и кучу студентов с собой привезет. Подмигнул он мне. Кстати, после моих показаний к лабиринту отправили вооруженный отряд и обнаружили, что выход взорван. Теперь придется либо использовать другой, либо долго расчищать этот. В любом случае, поймать нам никого не удалось. Неожиданно я вспомнила, что еще два дня назад начались соревнования и выразила желание уже завтра бежать работать. Кирс Джокером целый день по очереди приходили меня отговаривать, в результате чего я себя едва не почувствовала умирающим инвалидом. О том что у меня появился план по поимке преступницы, я даже не заикнулась, разумно полагая, что мне сразу напомнит нашу предыдущую авантюру. Зато Тали с порога весело спросила, когда же я к ним вернусь. Поздно вечером я наконец попыталась проанализировать свою догадку относительно Джокера. Да, я видела их одновременно на балу. Иллюзия? Хм, иллюзии не бывают материальными, можно, например, Набросить легкий морок на платье, чтобы оно казалось более красивым, как я делала в доме Азалии. Можно подправить внешность, и все. А я отвечала на вопросы герцога и одновременно видела, как Джокер сидит на лавочке и пьет вино из бокала. Бокал мог быть частью фантома. Мой напарник ни с кем не разговаривал и не контактировал. Возможно, почему бы нет. А когда мы с Джокером были в комнате, Сорби с охранниками проверял нас. Кто-то ж запустил поисковый глазок. Впрочем, в последнем я на сто процентов не уверена. Хотя, поразмыслив, нашла огромную кучу всяких «хотя». И прислушавшись к себе, я вдруг поняла, что мне безумно хочется, чтобы они оказались одним человеком. Но поскольку все эти «хотя» относились скорее к области фантастики, «Эх, надо будет внимательнее присмотреться», К обоим, а потом уже делать выводы.